Два. Как только Билли поднял переполох, его окружили коллеги. Все глазели и требовали объяснить, что происходит и какого черта, где, где хренов кальмар. Они спешно выпроводили посетителей. Все, что потом помнил Билли об этом торопливом завершении, как хныкал маленький мальчик, безутешный от того, что ему не показали то, зачем он пришел. Биологи, охранники, кураторы приходили и таращились с глупым выражением на гигантское отсутствие в аквариумном зале. «Что?» — говорили они, прямо как Билли, и еще куда. Разошлись слухи. Люди бегали с места на место, словно что-то искали, словно что-то куда-то завалилось и наверняка найдется под шкафом. «Он же не мог! Он же не мог!» «Говорила биофизик по имени Джози. И да, нет, не мог, только не исчезнуть. Столько метров мяса из пучин не могли просто пропасть. Никаких подозрительных кранов, никаких гигантских мультяшных дырок в стене в форме аквариума или кальмара. Кальмар не мог быть украден, но все же вот был. Точнее, его-то не было». На этот случай протокола не имелось. Что делать в случае утечки химикатов? Продумано. Если разобьется банка с экспонатом, если не сойдутся результаты, даже если впадет в буйство участник экскурсии, следуешь конкретному алгоритму. Но это, думал Билли, какого хрена? Наконец прибыла полиция. Ворвалась топочущей толпой. Персонал стоял в ожидании, сгрудившись. Будто замерз, будто промок в бентической воде. Офицеры пытались взять показания. «Боюсь, я не понимаю», — говорили они. «Его нет». Место преступления было закрыто. Но так как Билли обнаружил пропажу, ему разрешили остаться. Он дал показания, стоял рядом с отсутствием. Когда он закончил, а офицер отвлекся, Билли отошел. Наблюдал, как работает полиция. Офицеры смотрели на старинных животных, пялившихся в ответ. На все, что и близко не напоминало гигантский аквариум. На разные места, где никак не могло быть чего-то такого большого и пропавшего, как архитептис. Они обошли помещение с рулеткой, словно от них что-то скрывали измерения. Билли не мог предложить ничего умнее. Зал казался огромным. Остальные аквариумы казались брошенными и далекими, экспонаты — извиняющимися. Билли уставился на раму, где должен стоять аквариум с Хархитевтисом. Он все еще был на адреналине. Слушал офицеров. «Ты, блин, что полегче спроси?» «Черт, ты понимаешь, что это значит?» «Даже не начинай, дай сюда рулетку. Серьезно, я тебе отвечаю, это глухарь, по-любому». «Кого-то ждем, приятель?» «Приятель!» Это уже к Билли, наконец-то. Офицер просил его свалить на грани вежливости. Билли присоединился к остальному персоналу снаружи. Они волновались и бормотали, разбившись примерно по специализациям. Билли видел спор среди директоров. «О чем они?» – спросил он. «Закрывать музей или нет?» – сказала Джози. Она кусала ногти. «Чего?» Билли снял очки и агрессивно заморгал на директоров. «Что за споры на ровном месте? Какого размера должна быть кража, чтобы закрыться?» «Дамы и господа!» Старший полицейский похлопал в ладоши для привлечения внимания. Его окружили офицеры. Они бормотали в свои плечи и слушали их. «Я старший инспектор Мал Холланд. Благодарю за терпение и прошу прощения, что вас задержали». Персонал фыркал, переминался, кусал ногти. «Я попрошу вас никому не говорить об этом!» «Дамы и господа!» — сказал Малхолланд. В комнату проскользнула молодая девушка-полицейская. Ее форма была мятой. Она говорила по какой-то гарнитуре, бормоча в пустоту. Билли наблюдал за ней. «Прошу не говорить об этом!» — повторил он. Шепот в помещении по большей части стих. «Так!» — сказал Малхолланд после паузы. «Кто обнаружил исчезновение?» Билли поднял руку. «Вы, значит, будете мистер Хэроу», — сказал Малхолланд. «Могу я попросить остальных задержаться, даже если вы уже сообщили нам все, что знаете. Офицеры побеседуют с каждым. Мистер Хэроу!» Когда персонал подчинился, полицейский подошел к нему. «Я читал ваши показания». «Буду благодарен, если покажете мне окрестности. Можете провести по точно тому же маршруту, по которому водили экскурсию». Билли заметил, что женщина-офицер пропала. «Что вы ищете?» — спросил он. «Вы что, думаете, что найдете его где-то?» Малхолланд посмотрел на него по-доброму, будто Билли умственный отсталый. «Улики! Улики!» Билли провел рукой по волосам. Представил отметины на полу, где могла бы стоять какая-нибудь огромная злодейская лебедка. Высыхающие лужицы фиксатора в траектории, обличительные как крошки. Ну да. Малхолланд вызвал коллег и Билли провел их через центр. Показывал все, что они проходили, в лаконичной пародии на обычную программу. Офицеры тыкали в то да сё и задавали вопросы. «Ферментный раствор», — говорил Билли, — «или это расписание». «Вы в порядке?» — спросил Мал Холланд. «Такое непросто осмыслить. Понимаете?» Это была не единственная причина, почему Билли постоянно оглядывался. Ему казалось, он что-то слышит. Очень слабый стук, звон, как от упавшей и покатившейся мензурки. Слышал он это не впервые. Обрывки этого неуместного звука он улавливал в разные случайные моменты с того самого года, когда начал работать в центре. Уже не раз били в поисках источника открывал дверь в пустую комнату или слышал слабый шорох стекла в коридоре, куда никто не мог войти незамеченным. Он давно заключил, что эти едва слышимые звуки выдумал его мозг. Они коррелировали с моментами волнения – Он упоминал об этом феномене другим, и хотя кое-кто реагировал с тревогой, многие рассказывали какие-нибудь истории о собственных мурашках и тиках в нервной ситуации, и Билли сохранял оптимистичный взгляд. Команда криминалистов в аквариумном зале все еще снимала отпечатки, фотографировала и измеряла столешницы. Билли сложил руки и покачал головой. «Это все калифорнийские». Вернувшись туда, где снаружи аквариумного зала ждала большая часть персонала, он тихо перешучивался с коллегой насчет организации конкурентов. Насчет диспутов из-за методологии консервации, принявших драматический оборот. «Это все новозеландцы», — говорил Билли. Оши поддался искушению. Он не поехал прямо к себе в квартиру. Он уже давно договорился встретиться с другом. Билли знал Леона с тех пор, как они учились в бакалаврате, одного и того же института, хоть и на разных факультетах. Потом Леон поступил в докторантуру на литературной кафедре в Лондоне, хотя никогда об этом не рассказывал. С тех пор он работал над книгой под названием «Необычайное цветение». Когда Леон об этом рассказал, Билли ответил – «Я и не знал, что ты участвуешь в Олимпиаде по херовым названиям». «Если бы ты вынырнул из своего болота невежества, то понял бы, что название задумано, чтобы бесить французов. Оба слова не переводятся нормально на их нелепый язык». Леон жил на такой дальней окраине Хокстона, что она с трудом считалась Хокстоном. Он развлекался в своей роли Вергилия для Данте Билли, водил Билли на арт-хэппининги или рассказывал о тех, которые тот не смог посетить, преувеличивал и врал об их последствиях. По их раскладу Билли оставался в вечном долгу анекдотов, всегда торчал Леону байки. Леон, тощий, бритоголовый и в дурацкой куртке, сидел на холоде снаружи пиццерии, вытянув длинные ноги. «Где ты был всю мою жизнь?» «Речь мал!» — вскричал он. Он уже давно решил, что голубоглазого Билли назвали в честь другого скверного мальчишки, Уильяма, из этого Уильяма, и нелогично окрестил его в честь автора книги. «В Чиппинг-Нортоне!» — сказал Билли, погладив Леона по голове. «В Тейдон-Буа! Как твоя жизнь, ума?» Подставилась для поцелуя Мардж, партнер Леона. Блеснуло распятие, которое она всегда носила. Он встречался с ней всего несколько раз. «Из тех, кто не затыкается о Боге?» — спросил Билли у Леона после знакомства с ней. «Да нет, училась в монастырской школе. Отсюда и муки совести в форме Иисуса на сиськах». Она, как водилась девушка девушками Леона, была привлекательной и немного грузной. Чуть старше Леона, слишком старой для своей разбавлено-эммоготской внешности. «Говори на свой страх, рубинцовская или карпулентная Какая, блин, спросил Билли, и пошел ты со своими старовато. Поли перед куда старше. Кто, блин? Марш работала на полставке в Саутваркском жил отделе и занималась видеоартом. С Леоном познакомилась на концерте какой-то нойзовой группы в галерее. Леон парировал шутку Билли про Симпсонов и ответил, что она из тех людей, которые меняют имя во взрослом возрасте что «мардж» — это сокращение от «маргиналия». «Чего-чего? А как ее зовут по-настоящему?» «Билли», — отвечал тогда Леон. «Ну чего ты разнуделся? Мы тут наблюдали за странной компашкой голубей на берегу. Вот чем мы занимались», — сказал Леон, когда Билли сел. «Спорили о книжках», — сказала «мардж». «Самый лучший спор», — ответил Билли. «В чем суть?» «Не сбивай с мысли о голубях». — сказал Леон, но Мардж уже ответила. «Вирджиния Вульф против Эдварда Лира». «Господи всемогущий!» — сказал Билли. «А можно всех посмотреть?» «Я выбрал Лира», — сказал Леон. «Отчасти из-за преданности букве «Л». Отчасти потому, что при выборе между дичью и буржуазной болтологией нужно беспардонно выбирать дичь». «Ты, очевидно, не читал глоссарий к триумгинеям», — сказала Мардж. «Хочешь дичи?» Она называла солдат «потрахателями». Слово «героизм» приравняло к бутулизму, а слово «герой», соответственно, к бутылке. «Лир?» – спросил Билли. «Реально? В стране бредовых фантазий живет фантастический бред». Он снял очки и зажал переносицу. «Ладно, что я вам сейчас расскажу?» «Короче», – сказал он наконец, но обнаружил, что мысли тормозят. Леон и Мардж смотрели на него. Билли попробовал опять тряхнул головой, цукнул языком, будто что-то застряло во рту. Наконец пришлось чуть ли не проталкивать информацию сквозь зубы. «Пропал один из... пропал наш гигантский кальмар!» произнес он с ощущением, словно пробил какую-то крышку. «Что?» — сказал Леон. «Я не...» — сказала Мардж. «Нет, я и сам понимаю не больше вашего!» Он рассказал все шаг за невероятным шагом. Пропал. «Что значит пропал? Почему я ничего не слышал?» — спросил, наконец, Леон. «Не знаю. Я сам думал, что... В смысле, полиция попросила нас держать это в тайне. Упс. Что же я наделал?» «Но я не ожидал, что это действительно сработает. Я думал, к этому моменту «Стандарт» уже напечатает отдельный выпуск. «Может, это... Как оно там называется?» «Уведомление Д?» — спросил Леон. «Ну, знаешь, когда журналистам запрещают о чем-нибудь говорить!» Примечание. Термин «D-Notice», где «D» происходит от «Defense» — оборона. Запрет на разглашение некоторых тем для СМИ. Конец примечания. Билли пожал плечами. «Они же не смогут! Половина тургруппы, небось, уже весь интернет заспамила!» «Наверняка кто-нибудь уже зарегистрировал пропал большой кальмар.ком», — сказала Мардж. Билли пожал плечами. «Может...» «Слушайте, когда я шел, я думал, может, не стоит? Я сам вам едва смог рассказать. Очевидно, на меня нагнали страху. Но ну, а главное, тут не запретен разглашение. Главное, этот самый нюанс совершенно невозможно». Тем вечером, пока он возвращался домой, началась гроза. Страшная, которая наполняет воздух скверным электричеством. Тучи сделали небо темно-бурым. Крыши обтекали, как писсуары. Когда Билли вошел в квартиру в Харингее, ровно в секунду, когда он переступил порог, зазвонил телефон. Он уставился в окно на мокрые деревья и крыши. На крыше с другой стороны улицы вокруг какой-то задрипанной белки кружила поземка. Белка качала головой и смотрела на него. «Алло», — сказал он, — «да, это Билли Хэроу». «Не торопился ты домой, блин. Ну так что, придешь, да?» сказала женщина на линии. «Стоп! Что?» Белка все еще таращилась на него. Билли показал ей средний палец и одними губами сказал «Съеби!». Отвернулся от окна и попытался не отвлекаться. «Это, простите, кто?» «Ты там чем слушаешь? Больше сам болтать гораздо, чем слушать, да? Это полиция, приятель. Завтра? Уяснил?» «Полиция?» — спросил он. «Мне вернуться в музей? Вы хотите?» «Нет! Участок!» «Твою мать, бананы из ушей вынь!» Молчание. «Ты еще там?» «Слушайте, мне не нравится ваш...» «Ага, а мне не нравится, что ты треплешься направо и налево, когда тебе ясно сказали молчать!» Она назвала адрес. Он нахмурился и записал на каком-то меню от ресторана на вынос. «Где это? Это же Криклвуд. Где он и где музей? Что за... Зачем посылать в музей людей из такой дали?» «На сегодня все, приятель. Просто езжай. Завтра!» Она дала отбой и оставила его таращиться на трубку посреди стылой комнаты. Окна звучали на ветру так, будто выгибались. Билли таращился на трубку. Его раздражало, что он чувствовал себя обязанным подчиниться приказу.